События и обстоятельства, о которых пойдёт речь, возвращают нас с вами к самому концу XVIII века. К дню 26 мая 1799 года. Это день Вознесение Господне. Ушкин родился в Москве у Лефортова именно в этот день. Он знал, что День Вознесения важный в его жизни, многоопределяющий в его биографии, в его жизненных путях. Но в этот же день Вознесения, Свершилось и ещё одно событие, которое история помнит гораздо хуже, чем рождение поэта. Александр Суворов совершал свой итальянский поход, и именно в этот день его войска взяли город Турин. Вот это совпадение, тоже было для Пушкина чрезвычайно важным. Он знал об этом. С давних пор, буквально с детских лет, его очень занимала судьба библейского царя и пророка Давида, который был сразу и поэтом, и воином. Ну, все знают, что он сочинял псалмы, писал стих. И вот Пушкин иногда пытался строить свою судьбу именно как подражание судьбе библейского поэта и пророка. И поэтому суворовский эпизод был для него чрезвычайно важен. Тем более, что он входил с своим, так сказать, другим краем в семейную историю Пушкиных. Василий Суворов, отец полководца, дружил с Абрамом Петровичем Ганнибалом, прадедом поэта. Однажды, когда Абрам Петрович был в гостях у Василия Суворова, тот пожаловался ему на сына. Подросток слаб здоровьем, а тем не менее желает идти в военную службу. Поговоришь с ним, отговори его от военной службы. И вот чёрный предок Пушкина идёт в комнату мальчика, застаёт его над военными картами и некоторое время с ним беседует. И вы же потом к отцу говорится: "Василий, оставь его. Он создан для военной службы, и пусть живёт так, как ему нравится, хочется, как ему лучше". И вот с этого момента и начинается судьба суворова как военного, что во связано с пустынской Истории с Пушкиным семейным преданием. Говоря о своем роде, Пушкин обмолвился в Борисе Годунове «Род Пушкиных мятежный». И это правильно, потому что его предки верно служили Отечеству в битве и в Совете. Там были и полководцы, и священнослужители. Вот, там были и крупные администраторы, э, и люди, во многих от наших одних известные. Вот, предок Пушкина высилился в России, в Россию ещё до Александра Невского. Среди тех, кто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 царю Михаилу Фёдоровичу первому Романову с предложением занять престол, стать царями. И Пушкин помнил это обстоятельство. Мы к он и грамоте руку приложили, писал он. Вот. И у него были поводы гордиться своими предками. Один из них прославился при новорении другие при основании городов, при каких-то больших, крупных исторических событиях. Ещё забавнее, ещё интереснее были предки Пушкина по матери. Они восходили вот к упомянутому уже Абраму Петровичу Гнибалу, который при Петре I э появился в России и стал сподвижником первого русского императора Петра Великого. Но Пушкин, конечно, несколько преувеличивал роль своего предка при первом монархе, но тем не менее своё место он там тоже занимал. И Пушкин, занимаясь историей Петра, очень был внимателен и к судьбе своего предка. В частности, он даже советовал Рлееву, писавшему о Петре э великом, вывести в его поэме, в его думе э чёрного предка, который бы своего чёрного предка, который произвёл весьма странное впечатление в условиях Полтавской битвы. Например, вот, но потом Пушкин не последовал своему собственному совету и чёрного предка в Полтаве не вывел. Вот. Тем не менее, такая идея его очень увлекала, горела. Дом Пушкиных в Москве. не имеет единственного определённого твёрдого адреса. Семья Котшевала с одной наёмной квартиры на другую. Наиболее известное место, где жили Пушкины это у Харитонья в переулке, это у Красных ворот. Это место несколько раз упоминается у Пушкина, ну, в частности, он приводит туда Татьяне Енскую, Татьяну, вот, э, где она и останавливается у тётки. Нам это интересно ещё почему? Потому что э это было имение, чья история восходила до петровским временам по существу Пушкина жили возле в терусков теремами. Он и сейчас сохранился в каких-то своих фрагментах. Вот. И когда в Борисе Годунове мы видим ремарку Кремлёвские палаты или мальчик сидит в теремном помещении над картой. Помните Сворогова. Это всё навеено детскими впечатлениями и ахихаритония в переулке. Да так семья кочевала, они жили в разных местах Москвы, но и дом был вполне открытый, ходили гости. Вот среди гостей, а их было немало, можно назвать очень известные имена. например, историк Николай Михайлович Крамзин, а если сказать точно, то будущий историк. Он пока ещё не приступил вот, может, к созданию своего основного труда истории государства Российского. Поэт и государственный писатель Дмитриев Иван Иванович, очень крупный вельможа, министр юстиции Василий Львович Пушкин поэт, родной дядя Пушкина, брат Сергея Львовича. Пушкин был внимателен к гостям, прислушивался к ним, особенно отличал, быть может, Карамзина. Однажды Иван Иванович Дмитриев, увидев Пушкина, воскликнул, посмотрите, это же настоящий арабчик, он был с муглой мамой, африканского происхождения, на что Пушкин немедленно откликнулся. Пусть арабчик, но отличусь тем, что не рябчик. Это был укол Дмитриеву, который был несколько рябован. И вот, как это ни странно, арабчик-рябчик – это первая известная нам рифма, принадлежащая в русском языке Александру Пушкину. в кино. Семья жила так, как и жили обычные э не крупного полёта э, дворянской семьи. Но библиотека была очень обильная, особенно в своей французской части, и Пушкин её осваивал с очень раннего времени, потому что рано выучился читать и писать. летние месяцы. А может быть, и не только летние, э, семья проводила в имении Захарова. Это чуть западнее Москвы, вот Звенигородом владела бабка Пушкина, Мария Александровна Гнепал, э, которая выстеримно распахнула свои усадебные покои для семьи. Самым интересным в этой округе был, конечно, Савинно-Старожовский монастырь, ведущий своё происхождение от XIV века, от ученика Сергия Радонежского Саввы. Он так и вошёл в историю как святой Савва Старожовский. Ну вот с жизнью Захарова у Пушкина очень многое связано. Ну, например, он приезжал сюда в 1830 году перед свадьбой, потому что искал какие-то приметы своего детства, своей семьи, уже к тому времени родошедшей, распавшейся на отдельные ветви, и с грустью убедился в том, что, как он говорил, все наше упало. Тем не менее, Захарова упоминается в очень многих его произведениях. Например, в «Борисе Годунове», в «История села Горюхина». Это не связано с местом действия. Он переносит это название в разные места. Но, тем не менее, Захарова, Хлопина и еще разные... исселения вокруг имени Захарова, он упоминает. Но всё-таки центром этой округи был Савин-Сторожевский монастырь. С ним связана очень интересная сторона жизни Пушкина. Вот очень часто искусство еды исходит из того, Что Пушкин не знал икон Андрея Рублёва. Ну, в разные века считается, что к моменту э Пушкинской жизни, моментом Пушкинской жизни э, Рублёв был забыт в интеллигентной России. Нет. Пушкин бывал в Савино-Сторожевском монастыре, в соборе на Градке в Звенигороде. И как это ни странно, мог видеть там Рублёвские иконы, которые не осознавались тогда как Рублёвские. Это только с 1917 года они были найдены, но это не совсем другая история. Но дело в том, что по документам монастыря Рублёвские иконы навлалялись где-то в середине XVIII века и в детстве Пушкина ещё веселие или в соборе на Графской, или в монастыре, но во всяком случае они там были, и Пушкин мог их видеть, не зная имени автора. С другой стороны, читая Крамзина, его сочинение История государства Российского, Пушкин э, конечно же, знал суждения историографа о большом московском пожаре, в котором, как пишет Грамзин, пострадали иконы в кисти Андрея Рублёва. Пушкин наверняка читал этот текст, и таким образом он мог отдельно знать сами иконы и точно знал имя художника. Так что нельзя так вот спокойно говорить, что Пушкин не знал Рублёва. В какой-то степени, в каком-то смысле, всё-таки знал. Говоря суммарно, детство Пушкина мало отличалось от детства обычного московского дворянского недоросля. Естественно, его э Ваилий слушать соловьёв в Новый Иерусалим по весне был такой обычай. Конечно, его приводили в Кремль, и поднимали на колокольню Ивана Великого. Вот, то есть всё это было в порядке вещей, в обычае. Но с Кремлём у семейства Пушкиных были свои отношения. Ну, например, Пушкины знали, что один из их предков, Григорий Пушкин, э, в XVII веке был в приказе. Он получил от царя задание понавичь, реконструировать, перестроить Успенский собор, главный храм отечества. Что тоже было отчасти предметом гордости семьи. А так, ну что же, Пушкин покидал Москву в 1811 году летом, очень хорошо зная по-французски, зная начала арифметики, географии, а части истории, то есть он был нормальный дворянский недрсли. Когда в 1811 году открылся или так ещё сказать, открывался Царскосельский лицей под Петербургом, то Пушкины и определили своего сына именно туда. Это было привилегированное учебное заведение. Вот довольно интересно, что там не были приняты телесные наказания. Вот и был даже проект, что великие князья, братья императора тоже должен были там учиться. Потом эта идея отпала. И вот можно себе представить, как однажды в летний день в карету садится Василий Львович Пушкин, дядя поэта, который по своим делам и по делам племянника отправляется с ним в Петербург. И дверцы карета распахиваются перед мальчиком. Они совершают это путешествие. Тут надо, наверное, заметить, что Пушкин не просто совершает путешествие из Москвы в Петербург, но в первый раз в жизни совершает дальнее путешествие. Вот с очень большим значением. Вряд ли он тогда э, читал Радищевское путешествие из Петербурга в Москву. Нет. Вероятно, оно пришло ему в руки несколько позже. Но тем не менее, в конце своей жизни он пишет статью об Александре Радищеве и работу о путешествии из Москвы в Петербург. где все основные станции обозначены, где все пейзажи рассказаны, и где соотношение между Москвой и Петербургом выявлено, о чём у нас ещё пойдёт речь. Для Пушкина это очень важная, трепетная тема, и он много раз выставляет Москву и Петербург И у него есть свои симпатии и антипатии в обоих этих столицах. Пушкин недолго живут в гостинице, поселили его Алексей Александрович, им довольно скоро приходится переехать в частный дом, потому что в гостинице дорого. Василий Львович хлопочет о зачислении племянника. фригированные учебные заведения. А Пушкин просто осматривает новый для него и первый по существу европейский город, потому что до пожарной Москва ещё носит все приметы допетровского времени и, следовательно, ещё город не европейский. Так вот Пушкин знакомится с Европой, полна оближеном мольти фонтанки по основным проспектам и площадям города. Накомится он также и с своими будущими соучениками, среди которых москвичи. Особенно сближает солнце Иваном Пушкиным, с Антоном Дельвигом. Вот. И с некоторыми другими. Что касается лицейской жизни Пушкина, то о ней много известно, но еще больше, быть может, и неизвестно. По существу мы знаем не столько царско-сельский лицей, сколько легенду о царско-сельском лицее. Причем очень идеализированно. Это действительно было блистательное собрание талантов. Тут спору нет. Это действительно было очень душевное, очень важное для нашей культуры братство лицеистов. Но были и стороны, о которых, в общем-то, говорить как-то не принято, потому что легенда, как всегда, сильнее факта. Ну вот, например, с первых лицейских лет воспитанникам запрещали собственное литературное творчество. Свои стихи они в основном писали, так сказать, несколько таясь от надзирателей и педагогов. Кроме того, в состав учеников педагогов тоже был очень неровен. С одной стороны, это были блестящие, совершенно педагоги, идущие впереди своего времени. Это вот Куницын, который преподавал политические и нравственные науки. Это Кашанский со своей словесностью, весьма любопытным типом был Девудри. родственник французского революционера Марата, переменивший фамилию, чтобы не быть так явно связанным с революционером. Наконец, Чириков, преподаватель живописи и автор знаменитого Пушкинского портрета, то есть знаменитого портрета самого Пушкина, и так далее. Но был и Урбанович-Пелецкий. который надзирал за нравственностью э лицеистов, а вместе с тем, оказывается, был деспотом, доносчиком, сотрудником тайной полиции и кончил скандалом. В тридцатые годы он был одним из членов знаменитой изуерской секты татариной. То есть Подвор педагогов был такой неравный, но Пушкин остался благодарен на всю жизнь директорам лицея Ангельгарту, Миловскому, многим другим, известные его стихи посвящённые им хранителям юрности нашей, как выражался Пушкин. Ну и потом всё-таки вот это лицейское братство, которое было принесено через годы и пушкинские воспоминания, а даже и пушкинские рукописи хранили многие. Например, российский канцлер Горчаков хранил, ну, может быть, несколько кабозные тексты Пушкина, неуничтожая, хотя они ему и не нравились, потому что он понимал в конце концов, кто такой Пушкин. Вот Матюшкин, моряк, который э участвовал в многих плаваниях, был во многих портах мира. Был потом у Кломаносова и очень многие персоны, с которыми нам придётся ещё столкнуться, даже не в русле вот этих лицеистских игр и занятий. Очень большую роль В становлении этих мальчиков сыграл 1812 год. Вы знаете, вот изучая Пушкина, все время сталкиваешься с тем, что его взгляды никогда не укладываются в какое-то определенное легко выявляемое русло. Он всегда отличается от всех. Совершенно понятно, что в лицее он подвержен э патриотическому э осуждению Ополеону. Он, конечно, варвар, деспот, вот губитель отечества, всё это верно, и это отражено в его стихах. Но довольно скоро он понимает, что у Наполеона есть и другая сторона. Эта сторона связана с тем, что это человек, создавший самого себя. И это тоже очень важно. То есть отношение Пушкина к Наполеону гораздо сложнее, чем простое неприятие убийцы отечества. Мы ещё вернёмся к этому, но очень важно, что уже в лицее Он пример опишет стихотворение Наполеон на Эльбе, где впервые, может быть, пытается сличить свою биографию с биографией Наполеона, что потом будет тоже характерно для его творчества. Но я думаю, что мы это отложим на лекцию по времени, не сразу. В лице преподавали и нравственные науки, и э, историю, вот, и закон Божий, и политические науки, и э, воспитанники э очень кто глубже, кто поверхностнее были на уровне своего века, и это самое главное. Конечно, в лицее плохо преподавали историю, да но и понятно, никакого учебника, никакого труда по русской истории ещё не было. Крамзин выйдет позже с его историей государства российского. Но тем не менее это было, в общем, близко к университетскому курсу. Во всяком случае Пушкин не сдавал экзаменов на чин, как было принято. Э, хотя у него и не было университетского диплома. Там поуказывали Александра либо надо было положить на стол э для повышения в чине диплом университета, либо сдать за университет экзамены. Вот лицеисты таких экзаменов не сдавали. В лицейском братстве было принято с самых ранних лет праздновать 19 октября, как бы день, когда открыт был лицей в присутствии императора Александра I. Завершение лицея тоже было отмечено актом завершения курса лицея. первого курсов, которому учился Пушкин. Тоже было отмечено государственным актом в присутствии Александра I. Первому выпускникам раздали такие кольца э чугунные кольца почему-то на которых была выгравирована строка из лицейской песни Дельвига, и они друг друга называли чугунниками и узнавали и узнавались по этим чугунным кольцам, которые носили. Так что тут вот лицейское предание как раз проходит через века. Мы ещё очень много раз будем возвращаться к лицейской теме, потому что она важна. на нынешнем языке мы бы сказали, что Пушкин получил из лицея распределение в коллегию иностранных дел. Не крупная должность, основное занятие переводы с французского на русский и с русского на французский. Нельзя сказать, что он сильно отдавался этой службе, да это собственное не требовалось. Семья жила в небольшом доме в на окраине Петербурга в Коломне. И Пушкин вёл, в общем-то, рассеянный образ жизни. Он писал стихи. Вот, он начинал свою первую знаменитую большую Поэму «Руслан и Людмила» и посвящал свои дни театру, ресторанам, женщинам, прогулкам. То есть это был, ну как бы, очень свободный образ жизни, напоминающий то, что мы знаем о его герое Евгении Анатольевне. они и не. В общем, это определяется его знаменитой строчкой: "Блажен, кто с молодого был молод". Или ещё: "Я жил в закон себе вменяя, страстей единой произвол". Это были увлечения картами, вот, увлечения дружескими встречами, Ну, то есть полная свобода. И друзья даже иногда могли его спросить встретив на улице, куда идёшь, к ней или от неё. Неважно, кто была она, это были женщины разных достоинств, скажем так, аккуратно. Но тем не менее это было. Вот, и это тоже неотъемлемая часть Пушкинской биографии этих идей. Потом, когда мы перейдём к творчеству Пушкина, мы поймём, что это не было нейтрально их его творчеству. Это было всё-таки очень связано с ходом его мысли, которая молодчи исключительно богата. Очень часто говоря о Пушкине, разные читатели, даже разные исследователи применяют формулу Пушкин утверждал, что Пушкин знал, что вот, Пушкин считал, что Понимаете, это можно так говорить, но только зная, что речь-то идёт об очень изменчивой натуре. Иногда даже кажется, что Пушкин утром говорил одно, а вечером другое, потому что он был так отзывчив к людям и так э определялся обстановкой, в которую он доходился, что иногда говорил совершенно противоположные вещи. И не надо думать, что его мнения были уж так постоянны, особенно в молодости. Он, ну, например, одной даме он признавался, что он очень часто судит о том, что он даже не очень глубоко знает, и ссылается на книги, которые ему ещё пока не удалось прочесть. Вот. Это молодой, такой кипящий Пушкин, которого можно сравнить с открытой бутылкой шампанского, он весь наружу. Вот. Он весь, так сказать, праздничный, подвижный, быстрый. Недаром же его в лицее звали и обезьяной, и французом, и потом в Арзамасе сверчком. То есть он такой лёгкий, как бы, но тем не менее за этой шалостью, за этим покрывалом шалости, как он писал, скрывались очень серьёзные размышления, с которыми он которыми он, может быть, даже не очень делился с окружающими. То есть вот эти маски, которые он носил, мы ещё будем обсуждать в дальнейшем.